Глава 17. Габриэль. Я считала, что существует определенный этикет, что ли, в отношении раздачи приглашений на вечер, и я подумала, что в тот первый день в подготовительном классе произошло что-то неуместное. Улыбнись, Зиги, улыбнись. В конце концов, Зиги улыбнулся в тот самый момент, когда отец Джейн зевнул. Джейн нажала на кнопку, а затем проверила снимок на экране цифрового фотоаппарата. Зиги и ее мама чудесно улыбались, а папу поймали во время зевка. Рот разинут, глаза прищурены. Он не выспался, потому что пришлось рано вставать, чтобы проделать путь от Гранвилля до полуострова и повидаться с внуком в первый школьный день. Родители Джейн обычно поздно ложились спать и поздно вставали, и им ужасно трудно было уезжать из дома раньше девяти. В прошлом году отец рано уволился на пенсию с государственной службы, и с тех пор они с матерью допоздна до трех или четырех утра составляли пазлы. Наши родители превращаются в вампиров, сказал однажды Джейн и ее брат. Вампиров, играющих в пазлы. Не желайте, чтобы мой муж сфотографировал вас вместе, сказала стоящая неподалеку женщина. Я бы и сама предложила, но я с техникой не владу. Джейн подняла глаза. На женщине была длинная юбка с орнаментом пейсли и черная майка. На запястьях разноцветные шнурки, волосы заплетены в длинную косу. На плече татуировка в виде китайского иероглифа. Она несколько выделялась среди всех других родителей, на которых была повседневная пляжная или спортивная одежда, либо деловые костюмы. Ее муж казался намного старше ее. На нем были футболка и шорты, стандартный прикид папаши среднего возраста, Он держал за руку крошечную девочку, похожую на мышонка, с длинными всклокоченными волосами. Ее школьная форма была, казалось, на три размера больше. «Готова поспорить, это Бонни», — вдруг подумала Джейн, вспоминая, как Мадлен описывала жену ее бывшего мужа. В тот же момент женщина произнесла, «Я Бонни, а это мой муж Натан и наша малышка Скай». «Большое спасибо», — сказала Джейн, вручая фотоаппарат бывшему мужу мадлена сама встала рядом с родителями из Зиги. «Скажите, сыр?» — Натан поднял фотоаппарат. «А? Что?» — переспросил Зиги. «Кофе?» — зевнула мать Джейн. Натан щелкнул затвором. «Вот, пожалуйста». Он надал Джейн фотоаппарат, и в тот момент к его дочери подошла маленькая кудрявая девочка — Джейн стало нехорошо, она сразу узнала девчушку. Это была та самая девчонка, которая обвинила Зиге в том, что он пытался ее задушить. Амабелла. Джейн осмотрелась по сторонам. Где сердитая мамаша? «Как тебя зовут?» — с важным видом спросила Амбелла у Скай. В руках у Амабеллы была пачка бледно-розовых конвертов. «Скай», — прошептала девочка. Она была очень застенчивой, ей больно было видеть, что ей... «Стоит выдавить из себя хоть слово». Амабелла стала перебирать конверты. «Скай, скай, скай». «Боже, правый, ты уже можешь прочитать все эти имена?» спросила мать Джейн. «Я читаю с трех лет», вежливо ответила Амабелла, продолжая перебирать конверты. «Скай». Она протянула девочке розовый конверт. «Вот приглашение на мой день рождения. Мне исполняется пять лет. Это будет А-Пати» потому что мое имя начинается с «А». «Уже умеет читать до поступления в школу», — дружелюбно обратился к Натану отец Джейн. «Будет первая в классе. Наверное, занимается с домашним учителем». «Что ж, не хочу хвастаться, но Скай тоже вполне хорошо читает», — заметил Натан, — «и мы не очень верим в репетиторов, да, Бонни?» «Мы предпочитаем, чтобы Скай развивалась органически», — сказала Бонни. «Органически» переспросил отец Джейн, нахмурив брови. «Как фрукты?» А Мабелла повернулась к Зиге. «А как тебя...» Девочка замерла, и на лице у нее появилось паническое выражение. Она крепко прижала конверты к груди, словно боясь, что Зиги отберет один из них, и, не говоря ни слова, повернулась и убежала. «Господи, что происходит?» — спросила мать Джейн. «Это девочка сказала тогда, что я ее обидел». — просто произнес Зиги, — но, бабушка, я этого не делал. Джейн оглядела игровую площадку. Повсюду были дети в новой, слегка великоватой им школьной форме. У каждого в руке был бледно-розовый конверт. Харпер. — Послушайте, никто в этой школе не знал Ренату лучше меня. Мы были очень близки. Я совершенно уверена, что в тот день она никому не пыталась ничего доказать. — Саманто, господи, разумеется, пыталась.